Прошло ещё несколько напряжённых минут. Появилась подвода. Ещё одна прогромохал состав с тяжёлой военной техникой. Три первых вагона были купейными, и оттуда из -за занавесок выглядывали офицеры. И берег ута так и подмывало, ударить по нему очередью. Но он решил, что лучше использовать для такого обстрела оставшуюся ленту пулемёта. И, конечно, сделать это в другом месте. Он вспомнил железнодорожные эксцессы, которые они устраивали вместе с Кормарчуком. А ведь можно считать, что будучи только вдвоём, они вывели из строя столько солдат противника, словно выиграли 3-4 хороших боя, не понеся при этом никаких потерь. Полной неожиданностью для Беркута стало то, Что вцепит за товарняком, последний вагон которого остановился метрах в 150 на изгибе колеи, шёл пассажирский поезд. Машинист которого резко затормозил на подходе к переезду и тем не менее чуть не врезался в предыдущий состав. Среди офицеров, вышедших из вагона, Беркуту сразу же бросился в глаза рослый смуглый лицей Гаупштурфюрер. с орлиным носом и жестким пронизывающим взглядом. Эсэсовец тоже обратил внимание на стоявшего на обочине дороги германского обер-лейтенанта и, не сводя с него глаз, словно загипнотизированный, начал приближаться. Беркут инстинктивно подался навстречу ему и с минуту они медленно, словно на дуэли перед выстрелом, сходились. Да и руки их тоже рванули к обуры почти одновременно. — Если я правильно оценил ситуацию, вы не из нашего эшелона, обер-лейтенант! — застыла рука гаупштун-фюрера на рукоятке Вальтера. — Вы правильно оцениваете ее. Точно так же судорожно сжимал рукоять своего пистолета «Беркут». Бакавым зрением он видел, как справа к нему медленно приближался с автоматом наперевес еврейтер Эрзамастов, а слева, подталкивая дулом автомата дежурного по переезду, в пространство между Гауптштуном фюрером и топчущейся ворона группой офицеров заходил Карбач. "Простите, оберлейтенант. Но вы напомнили мне одного знакомого офицера. ваше лицо тоже напомнило мне лицо одного знакомого офицера ответил беркут всё больше утверждая в мысли что перед ним никто иной как гаупштумфюрер вилли штубер всё ещё не снимая рук с рукоятей они оба метнули взглядами по сторонам эти диверсанты были опытными воинами и прекрасно понимали Чем бы в конечном итоге не завершилась схватка, для них обоих она завершится гибелью. Но странности заключаются в том, что тот знакомый был русским офицером, перешел Гауптсунфюрер на русский. — Если я верно понял ваш русский язык, среди ваших знакомых, оказывается, были русские офицеры. и удивился Беркут на чистом немецком. «Они сейчас есть!» Перешел эсэсовец на свой родной язык, указывая при этом на рослого офицера, одетого, как обычно. Беркут помнил это по фильмам, одевались белогвардейские офицеры. Он стоял чуть в сторонке от германских офицеров и, обхватив руками ремень, покачивался на носках, глядя в сторону Беркута и его собеседника. То, что он выделялся среди прочих пассажиров своей формой, ничуть не смущало белогвардейца. «Очевидно, из частей русского генерала Власова, — высказал догадку Беркут, — из частей русского казачьего генерала Семенова, расквартированных в Маньчжурии, Они всё ещё расквартированы там? Искренне удивился Беркут. В Маньчжурии, которая давно оккупирована Японией. Понимаю, что выглядит это странно. Русские казаки в роли союзников известных харагов России и японцев. Это не единственная странность, порождённая нынешней войной. Достаточно вспомнить защитника Москвы, генерала Власова, который теперь трепетно ждёт аудиенции у Геббельса. На что касается армей этамана Семёнова, забытой белоказачьей армии, забытого этамана Семёнова. Неужели не слышали о такой обер-лейтенант? Ну почему же? Кое-какие сведения доходили. Кстати, — Запомните имя этого белоказачьего диверсанта, который прошел тылами красных от Маньчжурии до линии фронта в Украине, полковник Курбатов. — Думаете, что его имя когда-нибудь понадобится мне? — Хотя бы любопытство ради, — терпеливо объяснил Штубер. — Тем более, что вскоре вы услышите о нем много захватывающего. — Я? Обряд ли. У нас армейцев фронтовиков другие интересы. О нём станут рассказывать даже по берлинскому радио. Настоял на своём штубер. Развучал предупредительный гудок паровоза. Стараясь не выдавать своей нервозности, Гауптштурфюрер повернулся к Беркуту боком и движением руки, который снял с кабуры, предложил провести его к вагону. Беркут тоже оставил Кабуру в покое и пошёл рядом с ним. В двух соседних вагонах ехали в основном рядовые и унтер-офицеры, и судя по тому, что многие из них ещё были в бинтах, это были те, кого командование поощрило к кратковременным отпускам на родину после лечения в госпитале. Однако офицеры следили за тем, Чтобы отпускники не оставляли свои вагоны или в крайнем случае не отходили от них далее чем на 3 шага. Ладно, но всякий случай постарайся запомнить вашего протажа. Пожал плечами Беркут. Полкотник Курбатов, чьё имя возникло при случайном знакомстве с неким гауптштурфиюрером Амесес, на диком лесном полустанке. «Так, может быть, вы представитесь?» — предложил Штубер. «Мои документы вам мало о чем скажут», — едва заметно ухмыльнулся Веркут. «Поскольку значащийся в них имя — такое же чужое вам, как и где-то добытый вами мундир». «Вы неудачно шутите, Гауптунфюрер». — поиграл желваками Беркут. — Да не нервничайте вы так, обер-лейтенант. Это был всего лишь диверсионный обмен любезностями. — В данной ситуации нам лучше обоим оставаться предельно сдержанными и столь же предельно вежливыми, — напомнил Беркут случайному проезжему офицеру СД. — Да. и ниделочь скорополительных выводов. Вы совершенно правы, коллега. Кстати, а как вы оказались в этой польской глуши? В воспоминание, предлагаю оставить для послевоенных вечеров у камина. В таком случае, первая встреча у меня в родовом имении или, может быть, в вашем родовом имении, обер лейтенант? И сколько сарказма выплеснулось на лицо барона фон Штубера, когда он задавал этот вопрос безлошадному пролетарскому лейтенанту. Всё может быть, деликатно ушёл от прямого ответа Беркут. Ладно, не тушуйтесь, я всего лишь пошутил. Однако моё приглашение к родовому камину остаётся в силе. — Воспользуюсь при первой же возможности. — А пока что лично меня интригует вот что. Почему вы до сих пор не решились задать тот вопрос, который вас очень интересует, обер-лейтенант? — Какой именно? — Как звали русского лейтенанта, которого вы невольно напомнили мне? — А почему вы считаете, что это должно заинтересовать меня? — Да. Вы правы. С какой статьи? улыбнулся барон фон Штубер. А где вы с ним встречались? Под Москвой, на Дону, на Волге, на Днестре? Мне впечатляют одна из многих русских рек. Большинство немцев даже не догадываются о её существовании. Придумайте более эффектную легенду. Я просто Этот русский офицер запомнился мне еще с июля сорок первого. Лейтенант Громов. Андрей Громов. Из рода, если не ошибаюсь, потомственных русских офицеров. Вы запоминаете имена всех русских, которых удалось пристрелить? С чего вдруг? Разве что мерещатся их лица? Этот... каким-то странным образом выжил, спокойно заметил штубер, не реагируя на едкое замечание обер-лейтенанта. Отчаянный был парень. Войну встретил комендантов Дота Беркут Могилевско-Ямпольского Кремб района. Затем партизанил под кличкой Беркут, который взял по наименованию Дота. «И это все воспоминания...» с которыми вы отбываете из России в Германию, насмешливо поинтересовался Беркут. Многие другие увозят оттуда рассказы о подвигах и фотографий и славянских красавиц. Но ну, каждый увозит то, что способен унести. Со мной же остаётся то, что станет страницами психологии Второй мировой войны. Хвост предыдущего эшелона уже скрылся за поворотом. Вновь раздался гудок паровоза того эшелона, в котором ехал барон фон Штубер. Понимая, что у него остаются секунды для того, чтобы завершить эту странную, самим богом войны неспосланную встречу, барон, уже сливаясь с группой толпящихся у подножки офицеров, крикнул: Садитесь в эшелон, набер лейтенант. Садитесь, садитесь. Пользуйтесь судьбой дарованным случаем. Это невозможно, Гауптштурнführer рассмеялся в Беркут. Служба в рядах Вермахта знаете ли. Всё, что может сдерживать вас, я улажу. Уже завтра вы окажетесь в Берлине под моей протекцией и протекцией Скарцени, как и полковник Курбатов. Счастливого пути, барон фон Штубер. Признёс Беркут, хотя прекрасно помнил, что Гауптштурмфюрер так и не представился. Запомнили все такие. В последующей случайной встрече вам Не будет возврата туда, куда вы так стремитесь, обер лейтенант произнёс Штубер, последним запрыгивая на подножку уходящего вагона. Они вас погубят, как погубили многих других. Поэтому плюньте на всё и прыгайте в любой вагон. Прыгайте, беркут, прыгайте, чёрт вас побрал. Всё будет улажено, и вас ждёт лучшее развлеччё в Европы. Штубер прокричал ещё что-то, однако голос его потонул в пронзительности паровозного гудка. А кто это был, лейтенант? спросил Арзамасов, как только последний вагон исчез за кронами перелеска. Никак старого дружка встретили. Здесь невозможно что-либо объяснить. Всей же смотрел Беркут в ту сторону, Где за поворотом дороги скрылся шалон, возящий барона фон Штувера. Всё происходит по воле рока. Через столько дней встретить здесь в Польше германского офицера, командовавшего штурмом моего дота Беркут в самом начале войны. Причём где и как встретить? На каком-то железнодорожном переезде при случайной остановке поезда. Но что-то я не заметил, чтобы вы пылали ненавистью друг к другу. Поделился своими наблюдениями о Замацце. К тому же барон, кажется, не прочь был продолжить ваши знакомства. Теперь это известный германский диверсант. один из учеников Отто Скордцени член группы Обер-Диверсанто Рейха который собирает под свои знамёна лучших диверсантов мира с которыми собираются действовать уже под стандартами будущего четвёртого германского рейха